Я всерьез задумалась над словами Джека и стала морочить голову над тем, с каких еще мелочей я могу начать что-то менять в своей жизни. Но вернувшись домой, моя проблема разрешилась сама собой. Я поняла, что хочу изменить. Вернее, я давно хотела что-то с этим сделать. Но не было ни сил, ни достаточной мотивации. Порадовало еще и то, что Джек полностью поддержал мою идею и предложил свою помощь. Хотя это займет несколько дней. Что же именно я решила сделать? Все просто я решила изменить обстановку в доме. Слышали о стиле минимализм? Так вот, я залезла в интернет и прочла все, что можно об этом стиле. А потом мы с Джеком начали выкидывать половину моей мебели. К счастью, я не транжира. И за несколько лет работы тратила по минимуму. И теперь у меня скопилась немалая сумма. Вот теперь и пришло время на их трату. Буду пытаться быть хорошей хозяйкой. А уютное обустройство домашнего очага, на мой взгляд, самое то.